Глава 8 Школьный театр Казалось бы, что кроме хорошего мог я ожидать от этого знакомства? Между тем, не прошло и полугода, как меня выгнали вон. Эта история началась со школьного театра, а история школьного театра началась с того, что в один прекрасный день Кораблёв явился на занятия и объявил, что на днях в актовом зале состоится спектакль. Давно уже миновали те времена, когда на собрании пятого класса кавычка «предлагал объявить ненавистным усам бойкот». Больше никого не раздражали длинные ноги нашего географа, его аккуратность и даже то, что он, как известно, любит совать нос в чужие дела. Одно ему простили за то, что он видел живых йогов в Индии, другое — за то, что он ел гнилые яйца в Китае. Теперь он придумал новую штуку — школьный театр. Для театра нужны были режиссёры, актёры, художники, плотники, мебельщики, портнихи. И вдруг оказалось, что представители всех этих профессий учатся в нашей школе. Нашелся даже поэт-драматург Настя Щекочева. К сожалению, я плохо помню трагедию «Настал час», который был открыт первый сезон нашего театра. Суть ее, кажется, заключалась в том, что какая-то бездетная баронесса берет к себе приемыши, не зная, что он еврей. Но это знает нянька, отрицательный тип, шантажистка. И нянька требует денег, угрожая в противном случае открыть всему свету позор. Между тем ребёнок вырос и хочет жениться. а вот тут и начиналась трагедия. Немного странно было, что все лучшие роли в нашем театре Иван Палыч, так звали Кораблёва, отдавал ребятам, на которых давно махнули рукой. В трагедии настал час, роль приёмыша. Благородный герой положительный тип. Играл Гришка Фабер. Гроза педагогов, первый заводила хулиганских затей. Он играл хорошо, только слишком морал. Его вызывали 11 раз. Он стоял за кулисами мокрый, как мышь, дрожа от волнения, не веря своим ушам. А его вызывали и вызывали. Он прославился. Потом этот прославленный актер стал дьявольски важничать, но перестал хулиганить. Словом, театр произвёл самое неожиданное действие на четвёртую школу. Ребята, ходившие в школу не столько заниматься, сколько питаться, как говорил Кораблёв, неожиданно оказались в трудовых отношениях. Между прочим, не особенно хвастая могу сказать, что это был превосходный театр. Мы даже выезжали на гастроли в другие школы. Каждый день мы ходили к Кораблёву. Он жил в Воротниковском. И слушали, как репетируют наши актёры. Репетицию с участием Гришки фабера можно было слушать со двора, не заходя в квартиру. Вообще, это было страшно интересно. Сперва я расклеивал афиши, потом стал рисовать их, и одна с зелёным попугаем. Так удалось, что Кораблёв взял её на память. О четвёртой школе стали говорить в Москве, а в четвёртой школе стали говорить о Кораблёве. Главный режиссёр, он же главный гример, бутафор и декоратор. «Девочки из старших классов открыли, что Кораблев красивый. Не красивый, а интересный. Ну что ж, он и в самом деле был интересный, особенно когда приходил в новом сером костюме, сухощавый, стройный, курил из длинного мунштука и, смеясь, трогал пальцем усы. Не знаю, понравился ли наш театр другим педагогам. «Николай Антонович на каждой премьере сидел в первом ряду и хлопал громче всех. Стало быть, понравился. Но, кажется, он был не очень доволен тем, что теперь в школе на все лады склонялась имя Кораблёва. Я скажу Иван Павловичу, меня послал Иван Павлович и так далее. Пожалуй, это было ни к чему. Всё время рассказывать Николаю Антоновичу о Кораблёве, какой он, оказывается, хороший». Николай Антонович с интересом прислушивался, шевелил пальцами, смеялся и бледнел. И вдруг произошла катастрофа.